Вечером ты в раздумьях топтался перед комнатой Мавата. нос заветренной каши исчез, а новый не появился. В коридоре кроме тебя не было ни души. Ты постучал. Господин, негромко позвал ты, словно вас не разделяла дверь, и Мават стоял сразу за нею, прижавшись ухом к дереву. Господин, довольно прятаться, есть разговор. Тишина. Внезапно створка приоткрылась. Мават втянул тебя внутрь и моментально захлопнул дверь. Ты очутился в полутемной комнате с низким потолком. Окна на противоположной стене закрыты ставнями. Лишь одно немного пропускает свет, но нелюбопытные взгляды с улицы. Убранное пестрыми вышитыми подушками кресло с высокой спинкой было обращено к двери. Подле него виднелся деревянный столик, инкрустированный золотом и слоновой костью. Глухие стены, задрапированы черно-белым сукном, с золотистым узором, тускло мерцающим во мраке. Возле одной из драпировок притулилась деревянная скамья, где, помимо пустой миски из-под каши, громоздились еще два-три невиданных тобою прежде подноса. Впрочем, удивления ты не выказал. Очевидно, догадывался об их существовании. Где тебя носит? возмутился Мават. Жду, жду, а ты все не являешься! «Мой господин, ты слегка наклонил голову. Я беседовал с людьми, изучал обстановку. Мой отец не дезертировал». Мават говорил без тени ненависти или злобы, просто констатировал факт. «Вы правы, господин», — кивнул ты. «Ему бы не удалось миновать ворота незамеченным. Никакая взятка не заставит часовых столько времени молчать. Слухи непременно просочились бы. Кроме того, вход в башню тоже охраняется. Из башни нельзя выбраться без ведома слуг». Подхватил Мават, а они не станут помогать дезертиру. Снискать расположение ворона возможно лишь ценою жизни Глашатая, нарушить священный долг. Мават осекся и принялся мерить шагами комнату. Нет, немыслимо. Напряженный голос звенел от ярости. Мой отец, не трус. Ты окинул его взглядом и молвил только Мой господин. Мават нахмурился. Знакомый тон. «Ну, выкладывай». «Леди Тикас говорит, морская сторона крепости тоже под наблюдением, но...» «Тикас говорит!» – захохотал Мават. «Когда только успела!» «Мы столкнулись во дворе сегодня утром». «Наш пострел везде поспел», – Осклабил Мават. «Тихоня-тихоня, но коли приспичит своего, не упустишь». Он жестом присек твои попытки оправдаться или возразить. «В борьбе за ее благосклонность у тебя есть все шансы». Уверен, тебе повезет больше, чем мне. Советую не робеть, ведь текас сама не робкого десятка. Извини, отвлекся. Так о чем это ты? Ты собрался с духом и осторожно произнес: Господин, не мог ваш отец уйти морем? Долгие пять секунд Мават не сводил с тебя глаз. Морем. Он не спрашивал, а утверждал: Если он сговорился с лодочником, «Подгадал начало высокого прилива?» «Так высоко в воде не подняться», — сердито перебил Мават. «Ты ничего не смыслишь в приливах?» «Ничего, мой господин», — согласился ты. «Мой отец не дезертир!» В голосе Мавата зазвучала неприкрытая злость. «Конечно нет, я лишь пытаюсь разобраться, что к чему. Перебираю варианты, предлагаю версии. Откуда бы ему взять лодку?» Мават сбавил тон, однако внутри у него все клокотало. Да еще переправиться на ней так, чтобы никто не видел, хотя пролив кишмя кишит судами. Мой господин, скрипя сердце, молвил ты, ручи кто-нибудь мне вести столь деликатное расследование я бы постарался не допустить утечки информации иноземцам. Заморские команды расспрашивал бы избирательно, с осторожностью. Даже завуалированный вопрос натолкнет на мысль, что в крепости не все гладко. А ведь не всякий капитан пересекающий пролив Друг родена. Далеко не всякий, подтвердил Мават, уж точно не гибал, ворны его порази. Язык не поворачивается назвать его глашатаем. Услыхав такое, ты вздрогнул. Он не заслуживает этого титула. Его носил отец, а сейчас должен носить я. Да, господин. Гибалу известно, что сталось с отцом. У него всегда ушки на макушке. Он рвался в преемники Глашатая, однако отец выбрал меня. Гибал постоянно совещался с советом, науськивал их выносить на рассмотрение выгодные ему проекты, а потом как бы ненароком сетовал, мол, прислушайся Глашатой к его советам, сейчас бы как сыр в масле катались. И вдруг он оказывается на скамье. Чудо, не иначе. Можешь не сомневаться, Гибал знает правду. Не он ли помог Глашатую скрыться, чтобы занять его место? Мават шагнул к тебе. Мой отец не. Да, господин. Перебил ты чем? Потряс меня безмерно. Ведь не секрет, что Мават не терпит дерзости. Не ты ли учил, нельзя выиграть бой, полагаясь лишь на отчаяние и гипотезы. Обойдусь без твоих напоминаний, рявкнул Мават. Хорошо, господин. Сухо бросил ты и направился к выходу. Постой! Ты замер, но не обернулся. «Очевидно, без твоих напоминаний мне не обойтись. Но поверь, Ола, мой отец не дезертир». «Полностью согласен», — откликнулся ты, по-прежнему не оборачиваясь. «Отец мертв», — выпалил Мават. «Я уверен». «Это факт. Единственный факт, не вызывающий у меня сомнений. Ни при каких обстоятельствах отец не пренебрег бы священным долгом, к которому готовился всю жизнь». «Помнишь тот случай годичной давности с мальчишкой-вербом? Он еще вскрыл себе вены пряжкой и умудрился истечь кровью». «Так ведь ему...» – осторожно заговорил ты. «Да, ему наверняка помогали. Оборвал тебя Мават. Охотница могла подсобить, если бы сочла нужным. По-твоему, ворон побрезговал бы отцом? Ему ведь ничего не стоило передать через аватара какое-нибудь оружие, лезвие на худой конец». По-твоему, отец не воспользовался бы таким шансом? Он служил ворону верой и правдой и никогда не запятнал бы свое честное имя. Не дождавшись твоего ответа, Мават разразился пылким, негодующим монологом. По-твоему, а голодавший оборванец сумел исполнить предназначение и, вопреки всем преградам, принес себя в жертву, а мой отец, с малых лет готовящийся к таинству, струсил? «Нет, это совершенно исключено. Будь отец жив, не видать гибалу скамьи, как своих ушей. Отец мертв. А умереть глашатой ворона может только через жертвоприношение. Всякий, кто попытается его убить, а такое случалось не раз, непременно погибнет. Лишь Бог способен раньше времени вывести глашатая из игры. Но зачем тратить силы, если до окончания срока остались считанные дни?» В общем, не знаю, какие интриги плетет драгоценный дядюшка, но отец умер за ворона, как и было предначертано. Гибал уж точно не смог бы ему помешать. Нет, ситуация с отцом лишь для отвода глаз. Скамья – вот подлинная цель. Гибал давно метил в глашатые. Он однозначно причастен». «Но как ему это удалось?» – нахмурился ты. «Почему кандидатуру твоего дяди одобрили, зная, что ты уже на подходе?» В отсутствии аватара всякое случается. Пока он на месте, любой может возвать к ворону, а сам он сообщает свою волю, кому соблаговолит. Без вместилища беседовать с вороном способны лишь избранные, а полученные ответы и назидания зачастую сложно расшифровать. Разумеется, он исполняет взятые ранее обязательства, но случись беда, едва ли успеет вовремя вмешаться. Это при условии, что мы не напортачили, и не восстановили его против себя. А вдруг... Мават осекся, затаил дыхание. А вдруг совету внушили, что отец давно планировал побег, и я каким-то образом причастен? Или что я унаследовал слабость духа, вынудившую отца дезертировать? Вскоре все узнают об исчезновении Глашатая. Сейчас крайне важно не выказать своей слабости. Гибал наверняка вооружился вескими доводами – А Радих проглотил их точно молоко с медом. После Гибал поспешил к Зизуми. Нельзя занять скамью, не заручившись одобрением матери безмолвных. Без ее благословения меня бы не назначили преемником. Но почему она не воспротивилась Гибалу? Не нравится, что матерь Зазуми приложила к этому руку, хотя без ее участия точно не обошлось. — Не понимаю, — забормотал ты. — Не понимаю, почему Ворон не ответил, его ведь спрашивали. «Уже близится час возмездия», — процитировал Мават. «Весьма туманно, не находишь?» «Какое возмездие? За что?» «Все равно не понимаю, в чем трудность обратиться к ворону сейчас?» «Пока аватар не вылупился, у него нет рта, чтобы ответить прямо. Тем не менее, я намереваюсь спросить его лично». «Ты говорил это в твоих полномочиях». Да, в моих полномочиях как преемника. А если верить Гибалу, я пока числюсь таковым. Умовато вырвался горький смешок. Пока. Так к чему медлить? Ворону известно, что здесь произошло и что сейчас происходит. Вот и пусть объясняет. Нечего объяснять. Гибал восседает на скамье целый и невредимый. Ворон давным-давно обозначил, что такое по силу лишь подлинному глашатую а ворон изрекает только непреложные истины, либо же своим могуществом делает собственные слова таковыми. Выходит, гибал законный правитель. Ну и не мешай ему править, преемником ты быть не перестанешь, мы тем временем вернемся на границу, будем воевать с вербами, а глашатый пускай приносит себя в жертву. Осмелься мне заявить такую кто-нибудь другой, прихлопнул бы, как муху, отрезал Мават. Скамья по праву принадлежит мне, а не гибалу. Как он на ней очутился? Я опозорю отца, если безропотно отступлю в тень и позволю гибалу блаженствовать в статусе глашатая. Ты промолчал. Поколебавшись, Мават тяжело опустился в устланное подушками кресло и закрыл лицо руками. Не допущу, глухо произнес он. А какова Зизуми? Мават поднял увлажнившиеся глаза. Она же мне, как мать. Женщина, которая произвела его на свет, умерла при родах. Сочувствую, господин. Мават утер слезы, покачал головой. Лучше расскажи, как сам? Справляешься? Получается, бросил тебя на произвол судьбы. Прости, последние два дня мне было ни до кого, даже не до разговоров. Тебе не докучали в трактире? Он жестом указал на скамью, заставленную под носами и пустыми плошками. Ты покорно сел. Матушка Зизуми решила, что мне не место в трактире, и определила меня на постоялый двор. Где поселились ксуланцы? Да. К слову, у них с собой змея. диковина, отродясь, такой не видывал. Путешествуют в компании с Богом. Любопытно, насколько могущественным. По-прежнему спрашивают дозволения пересечь пролив. Да. Ты нахмурился, помешкал. Они. Похоже, их всерьез занимают, пользуешься ли ты народной любовью, сколь многие жаждут видеть тебя на скамье. Мават вновь горестно усмехнулся. Все ясно. Они подольстились к гибалу в надежде, что теперь, будучи у руля, он удовлетворит их просьбу, однако натолкнулись на отказ. Ручаюсь, это совет ставит ему палки в колеса. Глашатый пользуется неограниченной властью, творит что душе угодно. Но если вопрос касается законов, негацианства или войны, последнее слово остается за советом. Хм, из этого можно извлечь прок. Надо только сообразить, как. Больше никто не приставал к тебе с расспросами. Господин, меня поселили под одной крышей с распорядителем Дера. Мават нахмурил лоб. Он признал в тебе земляка из Энды, «Вроде нет», — помедлив, отозвался ты и покачал головой. «Да из чего бы? Просто ему наболтали, будто я родом из тех мест». «Дай угадаю, он допытывался, не нужна ли мне помощь?» Ты кивнул, подтверждая правоту Мавата. «Они с Радихом заклятые враги. Однако ни у Дера, ни у Энды не хватит ресурсов тягаться с Радихом. Но если новый Глашатай назначит его фаворитом...» Мават прервался, не докончив мысль. «Держи с ним востро. Надеюсь, тебя кормят?» «Резкая перемена темы ничуть не выбила тебя из колеи. Кормят, господин?» «Тогда отправляйся ужинать. Если кто-нибудь спросит, я по-прежнему в смятении, и не удивляйся моим поступкам в ближайшие пару дней. Только не вздумай делиться ни с кем своими подозрениями, даже стикас. Я не подведу, господин. Не сомневаюсь, а теперь ступай».